Глава четвёртая. Могу я начать процедуру таврования? вкратчиво спросил седой лекарь. Лерин молча кивнула, решив, что не стоит вступать в разговор с этим типом. Он почему-то был ей неприятен. Его глубоко посаженные глаза на худом костистом лице смотрели холодно и цепко, когда взгляд падал на полумертвое тело у его ног. Но стоило ему взглянуть на девушку, как они начинали заискивающе поблескивать. Она встречала таких, как он, тех, кто вечно вьется возле власть имущих, Но с теми, кто ниже по статусу, они предпочитают не церемониться. Вот и этот лекарь, несмотря на кажущееся добродушие, был похож на затаившуюся змею. И сейчас только присутствие наследницы знатного дома удерживало его от чрезмерной грубости с избитым рабом. Когда управлятель удалился, пообещав нанять экипаж для дорогой клиентки, два темнокожих антица подняли с пола бессознательное тело и сгромоздили его на топчан. Удерживая невольника, один из них вывернул его правую руку ладонью вверх и разогнул пальцы. Девушка ахнула в ужасе уставившись на кровавое месиво. Ей показалось, что с ладони мужчины содрали кожу. "Что это?" еле слышно спросила она. Госпожа Ульнара не позволила обработать рану. После удаления клейма ее дома, оправдываясь, ответил лекарь: "Не переживайте, сновильможная эсмиль, Сейчас я нанесу стогамскую мазь, чтобы уберечь вашего раба от закипания крови, и мы продолжим". Он достал из своего чемоданчика стеклянный сосуд с широким горлом, отвинтил крышку и зачерпнул деревянной лопаткой сероватую смесь с зелеными вкраплениями. Затем шлепнул эту мазь прямо на открытую рану и ловко размазал заставив узника застонать сквозь плотно сжатые зубы. «Все, моя госпожа, теперь вы можете поставить ему клеймо своего дома. Один из антицев держал невольника за плечи, второй вытянул его левую руку и нажал на запястье, заставляя сомкнутые в кулак пальцы рефлекторно разжаться. Позвольте вашу печать. Опустив взгляд, лекарь протянул клейрин, свою паучью конечность. Что Растерялась девушка. Какую печать? Госпожа Эсмиль, у вас на запястье должен быть браслет с гербом вашего дома. Это и есть печать. Дайте мне его, и я затаврю вашего раба, иначе вы не сможете забрать его домой. Лекарь старался быть предельно корректным, но у него уже сдавали нервы. Он видел, что с клиенткой что-то не так. Она явно повредилась головой и не вполне понимает, что происходит вокруг. И это произошло именно здесь, на территории дома Нальсарин, да еще в его дежурство. Не нужно быть слишком умным, чтобы понять, чем это грозит. Если до старшей матери дойдут слухи об этом инциденте, о спокойной старости можно будет забыть. Левин подняла руки, и струящиеся складки бирюзового шелка скатились к плечам. На ее правом запястье, среди золотых собратьев, действительно тускло поблескивал браслет из странного зеленоватого металла, похожего на потемневшую бронзу. Он был довольно широким, почти в три пальца толщиной, с изящной гравировкой в виде амарской вязи, о которой девушка не имела ни малейшего представления. На одной из сторон крепилась овальная пластина серебристого металла. Именно она и была той самой печатью, неся на себе герб дома Маринкеш. Несколько мгновений Лирин разглядывала обвившую кинжал-кобру с раздувшимся капюшоном и оскаленной пастью. Все детали были настолько тщательно прорисованы, что можно было даже сосчитать чешуйки на ее теле. Содрогнувшись от омерзения, девушка стянула браслет и положила его в услужливо подставленную ладонь старика. Она с детства ненавидела змей. Лекарь смочил печать специальным раствором, разъедающим плоть, и приблизился к рабу. Лерин невольно шагнула ближе, замирая от страха и сожаления. На ее памяти не было ни единого случая, чтобы кого-то клеймили, разве что государственных преступников и беглых солдат. Но этот несчастный не был похож ни на того, ни на другого, хотя, откуда ей знать. Когда серебристая пластина встретилась с человеческой плотью, разъедая ее, вверх взвился беловатый дымок, комнату наполнил запах паленой плоти. А сам Тавримы застонал, срываясь на хрип. Его лицо свело судорогой от боли, челюсти сжались так, что на впалых щеках выступили желваки. Из-под черных бровей на лирин глянули бездонные глаза, в которых плескалась такая жгучая ненависть, что девушка растерянно отпрянула, прячась за плечо одного из антийцев. Эйхард скрипнул зубами, боль вернула его в сознание. И первым желанием было броситься на эту холеную стерву в шелках и задушить ее голыми руками. "Ему больно", выдохнула девушка побелевшими губами. И рот несчастного дернулся в глумливой усмешке. "Надо же", прохрипел он. "Высочайшая госпожа пожалела никчемного раба". Один из антицев ткнул его в бок, и голос Эйхарда сорвался на хрип. "Стойки! Лерин сжалась, по привычке, ожидая удара, но его не последовало. Замерев, лекариантийцы покорно ждали, что она скажет. Его обязательно бить, ведь он не опасен». Пока может быть нет. Но вы зря оставили ему жизнь. Взгляните, он не знает слова покорность. Невольно следуя словам лекаря, Лирин взглянула на Эйхарда, По измученному лицу невольника смешиваясь с грязью и кровью, текли струйки пота. Вы заклеймили его как быка, прошептала девушка еле слышно. И лекарь, услышав ее слова, покачал головой. Простите, госпожа, но вы не приказывали использовать хамши. Хамши порошок, которым натирают ладонь перед наложением печати. Он снимает чувствительность плоти. Дела теварование безболезненным, объяснил тот, испуганный, что приходится пояснять даже такие общеизвестные вещи. Так почему вы не использовали его? Лерин почувствовала, как внутри закипает возмущение. Эти люди могли облегчить страдания несчастного, но при этом ни один не подумал об этом. Ее все еще ещё от взгляда раба. Вы не приказали услышав ответ, девушка онемела. Она должна была приказать, приказать она им, мужчинам. Нет, этот мир точно сошел с ума. В этот момент вернулся управитель с вестью, что экипаж найден и ждет у центрального входа. Угодливо изогнув спину, он распахнул дверь, пропуская девушку вперед. Лерин невольно оглянулась. Ей вдруг показалось, что переступив через этот порог, она окончательно оборвет связь с тем миром, к которому привыкла за 16 лет своей жизни. То, что она знала, то во что верила, все это исчезнет, стоит ей только покинуть это полутёмное помещение. В этот момент по комнате пронеслось легкое дуновение ветра, зашелестевшего по углам. и Илерин почувствовала толчок невидимой руки. В ту же секунду в ее голове пропел ласковый женский голос. Иди, иди ко мне, девочка. И не бойся, мое благословение будет с тобой. Девушка машинально шагнула вперед и замерла. Не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, она внезапно обнаружила, что стоит, окруженная хрустальными стенами, сквозь которые, преломляясь и рассыпаясь всеми цветами радуги, проходит солнечный свет а навстречу ей идет, протягивая руки и улыбаясь, прекрасная женщина в роскошном платье из пурпурного шелка. Ее маленькие ножки почти не касались прозрачного пола, под которым синело небо и плыли облака. Блестящие волосы незнакомки струились по покатым плечам, прикрытым тончайшей тканью. А на высокой груди и на лбу алели, точно капли свежей крови, кристаллы граната. Арнеш Беззвучно шевельнулись губы бывшей рабыни, и она вскинула на женщину испуганный взгляд. Нет, дитя мое», — незнакомка ласково улыбнулась, останавливаясь в шаге от девушки. И та поняла, что волосы у той черные, будто вороново крыло, а между коралловых губ виднеются маленькие клыки. Ты ошиблась, но я прощаю твою ошибку. Склони колени перед матерью сущего, бенедетте благой. И не бойся. Здесь тебе ничего не грозит. Лерин, подчиняясь приказу, не задумываясь, рухнула на колени. Где я? она обвела вокруг себя растерянным взглядом. В моей обители, в храме роскоши и утех. Скажи, тебе нравится твоя новая жизнь? Моя жизнь? Девушка недоуменно уставилась на ноги богини, видневшиеся из-под длинного подола. Она просто не решилась поднять взгляд выше. Да, твоя жизнь. Еще вчера ты была рабыней, а теперь сама владеешь рабами, и не только рабами. Взгляни. Она махнула рукой, и перед Лерин возникло что-то вроде большого овального окна, по периметру которого велась золотистая дымка. Сквозь это окно девушка увидела величественный дворец из белого мрамора окруженный каменными стенами и роскошным зеленым садом, полным благоухающих цветов. В саду виднелись фонтаны, чьи прозрачные струи сверкали на солнце, а высокие шпили дворца упирались в самое небо, и на них, трепеща на ветру, развивались разноцветные флаги. Смотри, этот дворец теперь твой. Бенгет подтолкнул онемевшую девушку ближе к окну. Видишь флаг на самом высоком шпиле? Это герб императрицы Офилерии. А рядом с ним герб твоего дома, высшего дома Амары, Маринкеш. Теперь ты наследница самого богатого и второго познатности рода Амары, и твое имя теперь Эсмиль Димаринкеш. Нет, девушка замотала головой, не в силах осознать слова богини. Это ошибка. «Я Ялерин, дочь жестянчика из Киранны, собственность анхирамарха. Уже нет, Бенгет уверенно сжала руку Лерин. Теперь ты ясновельможная госпожа Эсмильди Маринкеш, наследница высшего дома Амарры. Теперь ты владеешь сотнями рабов, мужчины всего лишь пыль у тебя под ногами, а твоего золота просто не счесть. И если хочешь остаться здесь навсегда, она замолчала вынуждая Лирин повернуться спиной к окну и взглянуть на нее. Если хочу остаться здесь навсегда, повторила девушка слова Всеблагой едва слышным голосом. О Боги, неужели все это правда? Она больше не рабыня. Она сама владеет рабами, и не только ими. Нет, это не укладывалось в ее голове. Да, дитя моё, если хочешь остаться здесь навсегда, Тебе нужно сделать только одно. Выполнить мою небольшую просьбу. Ну как? Ты согласна? Девушка растерянно стиснула пальцы. Не каждый день доводится вот так говорить с богами. Не каждый день тебе, простой рабыне, предлагают целый дворец. Но разве богам отказывают? Их просьбы подобны приказам. Что? Она запнулась от волнения. Что я должна сделать для вас? Сущую мелочь. Сохранить жизнь тому рабу, которого ты сегодня купила. Кажется, его зовут Эйхард. И Ибенгет слегка наклонив голову набок, усмехнулась. Лирин покраснела, перед глазами возник образ окровавленного мужчины и его темный, ненавидящий взгляд. Да, его зовут Эйхард. Эйхард Турндис. Он произнес свое имя с такой силой, с такой яростью, словно хотел заклеймить им каждого то находился в той комнате, Так же, как они заклеймили его. Вот и отлично. Бенгет с улыбкой похлопала девушку по плечу. Хочешь остаться здесь? Позаботься о том, чтобы он выжил. Если это тебе удастся, я скажу, что делать дальше. Бенгет замолчала, придирчиво рассматривая свою будущую адептку. уж на этот раз она точно не ошибётся. Эта девчонка ни за что не захочет вернуться назад. Тот грязный трактир, откуда она ее вытащила. Вот только сейчас она мало похожа на амарскую аристократку. Но ничего, она быстро это исправит. Поднимись, дитя мое», — приказала она. Выше голову. Запомни, ты не рабыня, ты госпожа. И расправь плечи. Думаю, тебе будет к лицу царственная осанка. Лерин подчинилась. И помни, Бенгета кинула ее пристальным взглядом, в котором полыхнуло кровавое пламя. Если не справишься и обман раскроется, тебя казнят. Если ослушаешься и подведешь меня или намеренно выдашь себя, тебя казнят. Причем я придумаю для тебя самую страшную казнь, которая только существует на свете. Ты все поняла? Голос богини понизился до хриплого шепота. И в нем Лирин с ужасом услышала шипение тысячи змей. Перепуганная, она закивала, готовая сейчас согласиться с чем угодно, лишь бы остаться в живых. Вот так. Молодец. И не бойся, я буду рядом. Кажется, именно этого и стоило опасаться больше всего. Госпожа, вам плохо? взволнованный мужской голос ворвался в сознание Лирин, возвращая ее в действительность. Назад, в полутемную комнатушку, где до сих пор в воздухе висел удушающий запах свернувшейся крови. Девушка обнаружила, что стоит, ухватившись рукой за стену. Сглотнув, она взглянула на говорившего. А потом, подчиняясь приказу богини, все еще звучавшему у нее в голове, вздернула подбородок и расправила плечи. Да, так было действительно лучше. Нет, со мной все в порядке заверила она у правителя. Тогда позвольте вас проводить. И тот угодливо изогнув спину, распахнул перед ней тяжелую дверь. Оказавшись в просторном коридоре с арочными сводами, Лерин не смогла удержаться, и в восхищении крутила головой. Выложенные мозаикой стены, мраморные колонны, бронзовые статуи обнаженных мужчин. Неужели это действительно ее новая жизнь? Никогда в жизни ей не приходилось видеть чего-то подобного. Попадавшиеся на пути женщины, радушно кивали, приветствуя ее. Мужчины же низко кланялись, а некоторые так и вообще становились на колени, опускали голову в пол и ждали, пока она не пройдет мимо. Левин испытывала неловкость при виде такого оболепия, но в то же время чувствовала, как в душе поднимается волна удовлетворения. Да. Столько лет ее безнаказанно унижали, столько лет она была вещью грубого и неотесанного трактирщика Ридриха Марха, и каждый, кто носил штаны, мог из прихоти обидеть ее, А теперь мужчины всего лишь пыль у нее под ногами. Не так ли сказала богиня? И стоит ли подвергать эти слова сомнению, если на каждом шагу незнакомцы падают на колени, приведи ее? Лерин сама не заметила, как стала идти ровнее. Гордо неся черноволосую головку, в ее глазах появился довольный блеск, блеск удовлетворенного самолюбия. Пусть это сон, пусть он исчезнет, и она снова вернется в свою коморку на чердаке. Но сейчас она здесь, и она не рабыня, она госпожа. Проходящие мимо мужчины опускают глаза и гнут перед ней спину. Ради этого мгновения стоило жить. Два охранника с лоснящимися мускулистыми телами И два прикрытыми символическими доспехами распахнули перед ней высокие резные двери, позволяя ворваться горячему воздуху и тысячам запахов соли с улиц города. Лерин чуть замешкалась на пороге, чувствуя, как от волнения сбилось дыхание, а потом по инерции двинулась за управителем к странной конструкции на колесах. Эта карета, запряженная четверкой гнедых лошадей, больше всего напоминала крытые фургоны в которых путешествовали по дорогам ангредского королевства, северной родины Лирин. Но если тяжеловесные фургоны были сделаны из грубоотесанных досок и звериных шкур, то этот экипаж отличался легкостью и изяществом. Куполообразная крыша, широкие окна с четырех сторон, филигранная резьба на дверце, а внутри обитые бархатом удобные сиденья и даже небольшой столик между ними. Прошу вас, ясно-вельможная госпожа. Управитель распахнул дверцу, и тут же перед экипажем образовался мальчик-раб. Упав на колени, он подставил свою спину вместо ступеньки. Девушка в недоумении остановилась. К детям она всегда относилась с особенной теплотой и даже сейчас не смогла переступить через себя и причинить вред этому мальчишке, которому на вид было не больше десяти лет. Управитель по-своему воспринял ее заминку. Не беспокойтесь за вашего невольника, велелможная госпожа, сказал толстяк. Его сейчас же устроят в отсеке для рабов. И он показал на заднюю стенку экипажа, имевшую раздвижную дверцу, за которой находилась небольшая полость. Туда на неудобную узкую лавку скинули обмякшее мужское тело. Руки и ноги закрепили в специальных металлических держателях, напоминающих кандалы, и задвинули дверцу, навесив на нее тяжелый замок у третьет замка, управитель с поклоном вручил госпоже Исмиль и заискивающим тоном пожелал приятного пути. Ему уже не терпелось избавиться от нее и в одиночестве подумать о том, как смягчить наказание, которое он сегодня непременно получит. Когда экипаж отъехал, Толстяк с тоской проводил его обреченным взглядом. Наверняка госпожи Руайян уже доложили про неприятный инцидент, произошедший на территории ее дома. Оставалось только надеяться, что хозяйка будет достаточно занята и доверить наказание своему палачу. Тот, по крайней мере, не получал от подобной процедуры, никакого удовольствия. Просто делал свою работу.